Глава тридцать Изнанка мира пахла болотом. И оборотень вскинулся, поднялся было на дыбы, обнажив покрытое мелкою чешуёй брюхо. Взметнулись короны иглы на загривке и плечах, длинный хвост хлестанул бока, а из глотки твари донёсся низкий гулкий вой. Спокойнее... Сумеречник огляделся и, присев, коснулся пола, который становился болотом. Пробивалась сквозь доски знакомая зеленоватая травка, та, которая так любит трясину, затягивая ее яркими коврами. Вспухали то тут, то там кочки-осоки, и запах стал сильнее, ярче. «Возьми свой дар под контроль, а то не гарантирую что мы не окажемся на каком-нибудь болоте», — жестко произнес Сумеречник. Здесь, на изнанке, он был почти человеком, разве что чересчур худым, с непропорционально вытянутым телом, слишком длинными руками и шеей, что торчало из грязного воротника гимнастёрки, этокой палкой. А так человек, лейтенантишка обыкновенный, из тех, которые только-только из учебки. Глаза огромные, наивные, и видится в них желание служить отчизне. Хорошее, в общем-то, желание, правильное, только сколько их таких сгинуло. Но Святослав себя осаживает. Щиты спокойствие И тихая благодарность тем, кто вымучивал когда-то, заставляя держать эти треклятые щиты, отгораживаться от мира и себя отгораживать. «Здесь всё немного иное, тонкое, что ли?» Лейтенант вытирает нос рукавом и шмыгает. Объяснить сложно, просто усвоите, что изнанка довольно легко отзывается на силу, пусть даже не облечённую заклятие. Порой хватает спонтанного выброса или даже неоформленного желания, особенно если маг сильный. А оформленного? Если маг очень сильный, то мир откликнется легко и желание исполнит, хотя цену тоже свою назначит, посильную, до какого-то момента посильную. Он с радостью сожрёт любого, но при том осторожен, так что постарайся не воплотить свои страхи». Святослав кивнул, постарается, да и отдал он их, пусть и частично. Вдох, выдох, окончательная стабилизация. И болото, готовое разверзнуться под ногами, тает, а кухня становится собой уже, правда, несколько искажённой. Уродливый стол похож на поверженное чудовище, На мертвецов вовсе лучше не смотреть. Да и не затем сюда вышли. Святослав крутанулся на месте, пытаясь понять, слышит ли эхо. Тишина. Нет, не абсолютная, как та, которая его едва не раздавила. Но всё равно тишина. И в тишине этой звуки выделяются ярко. Поскрипывает паркет, помнящий звук шагов. Вздыхает дом, и он готов преобразиться, вернуться в прошлое, где был счастлив. Не то. Следы из солнечного света. Двуепостасный принюхивается к ним, идёт по ним, упираясь в стену и воет. Жалобно так. Нет. Не то. Звуки песни, которая дрожит и нравится миру, поэтому он так бережно хранит её осколки, играя с ними, составляя новые песни. Тоже не то. Песни давние, мир собирал их долго, трепетно, и, пожалуй, та, что рождала звуки, единственная была им любима. Или нет? дива Запах живицы. Шелест листвы над головой. полог тяжелой листвы. Влажность, духота, нить. Красная пуговица и черная нитка. Вспомнил, идиот! Святослав широко улыбнулся. «На самом деле всё ведь просто. Нужно лишь представить себе эту вот треклятую пуговицу, которую он рассмотрел хорошо, крупную, поцарапанную, со сколотым краем, с четырьмя дырками. Зацепиться и...» «Рокко», — сумеречник вцепился в пальцы, «Покажешь — «покажешь?» А нить протянулась дорогой-дорожкой, пролегла тонкой тропой, которая оказалась слишком уж ненадёжной. Ступить-то можно, но как знать, выдержит ли эта тропа? Никак, только ступить. А ведь он, Святослав, может уйти, просто взять и уйти. Шкуры чувствуют, задерживать не станут. В конце концов, что ему до посторонней дивы? До детей? Конечно, Казимир Витольдович серчает не без того, потерять двух див и одного потенциального сильного менталиста. Но ведь не Святослава в том вина. Он сделал, что было велено, а что прочие подвели». «Идем». Он отряхнулся от мерзких мыслей, которые пытались развалить щиты. «Не выйдет. Он давно привык сражаться, в том числе и с собой». Нить разрослась, легла под ноги и исчезла, оставив их перед приоткрытой дверью. Твар сильна», — счел нужным предупредить Святослав. Двоепостасный тряхнул колючей гривой, а лейтенантик лишь плечами пожал, мол, «бывает и такое». и подумалось, что, наверное, тот самый лейтенантик с наивным взглядом что-то дозначил для безопасника, если тот так и не нашёл в себе сил расстаться с ним. И, наверное, мысли его отразились на лице, если лейтенантик кривовато улыбнулся и ответил. «Поверь, ты выглядишь не лучше». «Быть может, и так». В последнюю секунду Святослав оглянулся. Позади него расстилалось поле. тёмно-зелёное нарядное поле трясины, из которого выглядывали руки мертвецов. Руки шевелились и махали, тянулись к Святославу, желая ухватить его, утянуть. Так будет справедливо, наверное. Но он вернётся к своему болоту в другой раз, а пока Святослав распахнул дверь. Антонином представлял себе зловещие ритуалы как-то иначе, что ли? Более зловеще, а тут будто старые приятели, добрые соседи, собрались вместе. Присела калерия, гладит, перебирая тонкими пальцами золотые пряди. И мир остался там, за дверью, а золото вот сохранилось. И запах лета, раскалённого поля, тоже привязался к ней намертво. Калерия выглядит задумчивой, мечтательной даже, и не похоже, что смерти боится». не воспринимает всерьёз? Владимира ноготки разглядывает. Эвелинка положила голову на плечо своего упыря, который теперь кажется обыкновенным человеком, если не сильно присматриваться. Тонечка и не присматривается. Просто странно всё. Сидят кружком, молчат. Никто не спешит ни заговаривать, ни... «Ты мне поможешь?» Он первым нарушает тишину и смотрит на Ниночку. которая разом поблёкла, как это бывает с ведьмами, когда они в возраст входят. И лицо её сделалось не то что некрасивым, скорее уж утратило былую девичью свежесть. Смотря в чём? В ритуале. Он протянул сложенный пополам листок. Я не самый умный из моего рода, но времени подумать было изрядно. Без ведьмы я точно не справлюсь, а та, что была, сломалась. «Ты её сломал». «Не без моей помощи», — согласилась нежить. «Но сломалась она сама. Люди часто себя ломают. Не знаю, почему. Девочка просто не удержала свою силу. И жадность. Жадность на самом деле страшный зверь». «Все звери страшны». И нынешний, говоря по правде, пугал антонина до сбоящего сердца. Мелькнула подлая мыслишка, что пока он занят... Пока увлечён беседуя, то есть шанс уйти, если тихонечко, если не на тропу, а позволить себе провалиться глубже. Матушка сказывала, что тропы лежат слишком близко к поверхности, а вот дальше мир совсем иной. И соваться туда не след. Но сунулась. «Прошу прощения». Взгляд тёмных глаз задержался на Антонине, и губы дрогнули. «К сожалению, моё присутствие оказывает на...» «Людей — престранный эффект». И руками развёл. «Извиняется. Вежливая сволочь». «Так что, дорогая?» «Я тебе недорогая». Ниночка дёрнула плечом. «Брать бумажку она не спешила». «Из какой-то радости я должна тебе помогать». «Стой, что в ином случае ты мне будешь не нужна». Он улыбнулся ещё шире и радостней. «А значит, мне придётся думать, как сделать так, чтобы ты мне не мешала, вообще не мешалась». Ниночка дрогнула. «Я не хочу», — жалобно сказала она. «И я не хочу», — согласился Нелить. «Я никогда не хотел никого убивать, вернее, убивать обычных людей». «А не обычных?» Поинтересовалась Дива и вытащила бумажку из пальцев, развернула, разгладила, скользнула взглядом и приподняла бровь, будто написанная удивило её до крайности. Во время войны так вышло, что я тогда искал себе место такое, чтобы наверняка уйти. Так вот, мне случилось побывать и в лагере для военнопленных, и в блокаде. Он замолчал. Моё нынешнее состояние имеет свои преимущества. Меня крайне сложно убить и даже заметить. Я хорошо поохотился на них. И показалось, что в тёмных глазах мелькнула искра безумия. Там, на войне, пожалуй, мне даже удавалось забывать, что я мёртв. Я делал важное дело, нужное. Но война закончилась, а я устал. «Ты и вправду хочешь именно этого?» — спросила Дива. Она положила бумажку на колено и разгладила её. «Говорю же». «Я устал. Мёртвые, оказывается, тоже способны уставать. А ещё я не вижу сны. Ко всему можно привыкнуть, но не к тому, что больше не видишь сны. И этот мир, он слишком уж сильно меняется, чтобы, подобным мне, осталось в нём место». Тварь повернулась, и ноздри её дрогнули. «А вот и последние гости». Астра знала, что врагов жалеть нельзя. Её родители вот не пожалели, и это было правильно, так говорили в детском доме. Враги опасны, враги коварны, враги должны быть уничтожены, а что, по недомыслию, детям их позволено остаться в живых, так лишь потому, что жизнью своей они должны искупить тот вред, который нанесли стране враги. Ей казалось, что она избавилась от этих вот мыслей и воспоминаний, но скрип половиц... Грузная женщина в тёмном платье ступает медленно, и половицы предупреждают о её приближении. Этот скрип заставляет не просто замирить. Дети и дышать-то стараются редко, судорожно, в надежде, что женщина поверит, будто они спят. Закрыть глаза, лежать. Хрупкие пальцы сжимают руку, и на астру смотрят внимательные вишнёвые глаза Машеньки. «Это просто воспоминание, неприятное». объясняет она, спешно заталкивая это треклятое, не вовремя выбравшееся воспоминание поглубже в память. Пусть бы оно вовсе сгинуло, Астра не расстроилась бы совершенно, но вот врагов нельзя жалеть. Никому. Никогда. Тогда почему ей, глупой, хочется плакать, глядя на человека, точнее, давно уже не человека, который сделал единственно правильный выбор? Это она всё, Серафима. — сказал он у Зьероша короткие волосы. Она сказала, что у меня снова появился выбор. И опять дерьмовый. Ну уж какой есть. В конце концов, если получится, будет хорошо. — Всем. — Наверное. И... и опять странно. Астра не может отделаться от ощущения неправильности происходящего. Он ведь кажется таким молодым, едва ли старше её самой. Сколько ему было, когда он умер? Двадцать? Двадцать два? Двадцать пять? Вряд ли больше. Он так и остался двадцатипятилетним, растерянным и несчастным, винящим себя в том, чего не был способен изменить. А бабушка — тёмное лицо, морщины, которые кажутся глубокими, будто вырезаны старым ножом, который астро как-то стянулась приютской кухне. Убивать никого она не собиралась, но... «Просто защититься». Глупая. Нож быстро выбили, а потом донесли. Приютские дети точно знали, когда стоило остановиться. И о чём рассказать. Неважно. Главное, что бабушка казалась невыносимо старой, но сколько ей было на самом деле? Ведьмы ведь живут дольше обычных людей, впрочем, как и все, кому повезло родиться с даром. И почему-то в голову лезет странная. Она, Серафима Казимировна, Тоже устала жить. Но ей было проще. Ей достаточно было состариться, чтобы умереть. А вот Александр... На её колене лежала мятая бумажка с неровным растребанным краем. Чернильные пятна, аккуратные буквы с завитушками. Откуда она взялась? И где остальное? Ведь наверняка ритуалов было больше. Старые рода трепетно хранили свои знания. «Проходите, присаживайтесь», — сказал Александр. И не стоит скалить зубы, я могу свернуть тебе шею. Но это совсем не обрадует твою берегиню. А я слишком много времени потратил, чтобы собрать вас всех. Знаете, в том, в прошлом мире, не людей, быть может, и не считали равными нам, одарённым, но береги не хватало, не говоря уже о плакальщицах. Может, поэтому? Он мог бы обратиться к властям, раскрыть себя и... Рядом опускается Святослав, касается руки легонько, и в глазах его видится беспокойство, которое странно приятно. Это беспокойство унимает разошедшуюся не к месту память, и теперь кажется, будто всё пойдёт именно так, как должно. Сейчас мы все равны, но почему-то никого не осталось. Почти. Астра молча передала схему. Значит, ты их собрал? Мы собрали, я и Серафима. Очередная случайность. Мой отец не до конца всё рассчитал, и я оказался привязан к что к городу, что к ведьме. Она умрёт сегодня, вы знаете? Тётя, — всхлипнула Ниночка. Она связана со мной, и когда не станет меня, то и её нить оборвётся. Тётя, — Ниночка вскочила, но была остановлена рукой Алексея. — Сядь, пожалуйста, — тихо сказал он. «Из того, что я понял, это самый лучший вариант для твоей тети». И Астра мысленно с ним согласилась. «Нет, ей было жаль ту, что открыла Астре дорогу в предвечный лес, но лучше и вправду умереть, чем стать врагом народа». Святослав хмурился. Астра чувствовала его недоверие и раздражение от неспособности изменить что-либо. «Что бабушка видела?» — тихо спросила она. «Мир меняется», — ответили ей. «Вас осталось слишком мало. Вас всегда было мало, но драконы знали, что дивы нужны, что вы связываете мир с предвечным древом, и чем вас больше, тем больше он получает того, что называют силой». Взгляды скрестились на Астрия. «Когда-то давно, как она сказала, дивы тоже почти исчезли». Люди воевали много и часто, и не слишком задумывались, к чему приводят войны. А дивы? Они сильны, но не всесильны. И когда их осталось мало, драконы начали задыхаться. Тогда-то и принято было решение взять род людской, не только людской, но всех созданий, слабых и неразумных, под опеку. Очередная сказка. Давным-давно. Так давно, что и матушка не рассказывала о том. Или просто не успела. Так появились и заповедные леса, и города, и порядок, который мне самому казался незыблемым и единственно верным. И продолжался он не одну сотню лет, пока однажды не рухнул, ибо малым созданиям хватало сил, что дивы отдавали миру, а вот драконы... с драконами сложнее. Вы родились. Мысль эта была спокойна и логична, и Астра кивнула себе самой. Старые ушли. а в тех, что появлялись, с каждым поколением становилось всё больше человеческого и меньше драконьего. Их стали интересовать вещи, которые обычным драконам... Он так это произнёс, будто видел этих самых обычных драконов или даже лично был с ними знаком. Казались скучными. Власть, сила, война. Дивов берегли, это да. Знание ведь хранилось, передавалось, и дивов становилось больше. Поколение за поколением, год за годом, и силы больше. Настолько, что однажды её стало слишком много для драконьих выродков. Мир, оказывается, сложная штука. Древние драконы задыхались от недостатка силы, а молодые грозили захлебнуться её избытком. Но потом драконов не стало. Их уничтожили. Или всех, или почти всех. А следом и дивов, не понимая, что творят. Впрочем, даже если бы понимали, вряд ли бы это кого-то остановило. Так уж получилось, что люди боятся всех, кто на них не похож. Двы ипостасных, поскольку те сильны и злы. Ведьм. Взгляд Александра скользил, ненадолго задерживаясь на каждом. Дивов с необъяснимую как им казалось, их добротой. «Это не доброта», — сочла нужным уточнить Астра. «Неважно». Вы лечите всех, даже тех, кого должны бы ненавидеть, а такое пугает куда больше ярости и силы. Но дело вовсе не в этом. Одарённых никогда не было много. Да, почти у каждого, если посмотреть, имелся или предок, или родич с крохами силы, но что до того? Не знаю, нарочно ли это было сделано или случайно вышло, не удивлюсь, если нарочно. Дивов уничтожили». Астра прикрыла глаза и погладила ладошку дочери. «Сперва обвинили тех, кто служил трону, а там из вас сделали врагов народа, разом отобрав ту власть, которой вы обладали. Вам она была не нужна, но разве в это можно было поверить?» «Значит, всё ради власти?» «Мама. Белая пианино в гостиной. Музыка, что наполняет комнату, и Астре не хочется шевелиться, до того эта музыка прекрасна». Она впитывает её всем телом, растворяясь в ней, как едва не растворилась в шелесте листвы. И отец тоже слушает. А потом, когда звенит последняя нота, в гостиной долго никто не решается пошевелиться. «Вас выбили, и мир дрогнул, начался отлив». Теперь он уставился на Святослава, и тот выдержал взгляд. «Об этом не говорят, но у меня свои методы». «Одарённых рождается меньше, от те, что раскрывают дар, слабы. В этом винят войну, мол, она выбила магов. И да, думаю, выбила. А потому одарённые, в принципе, появляются на свет. Среди людей появляются. С двуепостасными сложнее. Ты ушёл из стаи, а потому не знаешь, насколько там не просто с детьми. Их появляется так мало, а те, кто появляются, порой не способны пережить оборот». «Мне бы сказали». «Это тоже списывают на войну», — Александр оскалился. «Война тем и удобна, что многое списать можно, но ушли берегини, почти исчезли сумеречники, потому что изнанка более переменчива, чем явь. Изнанке нужна сила, и она брала ее прежде и берет сейчас. До кого дотянется, от того и берет». Лист вернулся Астри, и она смяла его. «Ведьмы слышат, что с миром неладно. мы даже чувствуют, что именно неладно. Но что они способны изменить?» «А ты?» — не выдержал Святослав. «А я ничего. Я бродил по этому миру. Смотрел, слушал, искал, убивал. Не без того. Но в своё оправдание скажу, что я старался выбирать, когда была возможность. И те люди, которых не стало... Они не сделали бы мир лучше, а вот хуже — вполне возможно. Значит, Пётр — не случайная жертва. не он, не его приятель. Встретились мы случайно, но тот, кто мёртв, всегда почует того, кто возится с мертвичиной. Мир становится на опасный путь, живой силы становится меньше, а мёртвой некуда уходить, и она будет скапливаться, что гной». отравляя всё и вся, до чего только дотянется. И ты их остановил? Боюсь, что только их. А камень? Записи? Их больше нет. Ни камня, ни иных носителей. Мне пришлось наведаться к тому забавному человеку, проверить. Но я его не тронул. В мире и домовиков почти-то не осталось, пусть и полукровок. Хотя союз забавный. Тролль? И домовик. В былые времена подобный союз был бы невозможен. А теперь в том доме хорошо, и в сотворённых им вещах есть твоя сила. Хорошая. Поэтому не убил. Хорошего мало. «А Сляпкин ничего не знал», — сказала Калерия. «Он случайно оказался в том месте и вряд ли вообще догадывается, в чём дело». «Я тоже так решил». «Домовики никогда-то с тёмной стороной дела не имели, в отличие от людей». Александр перевёл взгляд на Матвея. «Ты знал, над чем они работали?» Он чуть склонил голову. «Я был против. Но этого оказалось недостаточно?» «Не знаю. Пока сложно сказать. Многим путь Асферов кажется привлекательным, и речь не только о войне». Зачем отправлять в шахту людей, если можно создать кадавра, неутомимого, почти неуязвимого, нечувствительного к холоду и жаре управляемого, пьющего силу? Есть энтузиасты, которые полагают, что можно использовать альтернативные источники энергии, к примеру, камни. Можно, но камней немного и больше не станет, в отличие от кадавров. Алексей вскинул руки. Я не говорю, что не верю твоим людям. Я говорю, что это опасный путь. Он искушает легкостью, выгодой, ощущением того, что все препоны не так и сложны, но мертвому не стать живым. И Астра склонила голову, подтверждая.